Опять стою я над Невой, И снова, как в былые годы, Смотрю я, как бы живой, На эти дремлющие воды. Нет искр в небесной синеве, Все стихло в бледном обаянье, Лишь по задумчивой Неве Струится лунное сияние. Во сне все это снится мне? Или гляжу я в самом деле